Посторонним ничего нельзя было разобрать. Я убедился только, что продавцы осаждают город гораздо деятельнее и успешнее империалистов. Там слышны ленивые выстрелы. Те осаждают, чтобы истребить осажденных, а эти, чтобы продлить их существование. Наши проникли-таки потом в лагерь в обществе английских офицеров. и видели груды жареных свиней, кур, лепешек и тому подобное, принесенных в жертву пушкам и расставленных у жерла. Осаждающие могли бы, конечно, помешать снабжению города с ясными припасами, если бы сами имели больше свободы, нежели осажденные. Но они не смеют почти показываться из лагеря, тогда как мы видели ежедневно инсургентов, особенно разгуливавших по европейскому городу. У этих и костюм другой. Лба уже они не бреют, как унизительного, введенного манжурами обычая. Но и тех, и других англичане и американцы держат в руках. Пасет видел, как два всадника, возвращаясь из города в лагерь, проехали по земле, отведенной для прогулок англичанам. И как английский офицер со Спартака поколотил их обоих палкой за это так, что один свалился с лошади. Ров и стена, где торгуют разносчики, обращены к городу. И если б одно ядро попало в европейский квартал, тогда и осажденные, и осаждающие не разделались бы с консулами. Одно и так попало нечаянно в колесо французского парохода. Командир хотел открыть огонь по городу. Не знаю, как уладилось дело. Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то чтобы было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно так, что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот, который они, пожалуй, не бьют, даже холят. то есть хорошо кормят, исправно и щедро платят им, но не скрывают презрение к ним. К нам повадился ходить в отель офицер, не флотский, а морских войск, Спартака, молодой человек лет 20 Он, кажется, тоже не прочь от приключений. Его звали Стокс. Он беспрестанно ходил и в осажденный город, и в лагерь. Мы с ним гуляли по улицам, и если впереди нас шел китаец и, не замечая нас, долго не сторонился с дороги, Стокс без церемонии брал его за косу и оттаскивал в сторону. Китаец сначала торопеет, потом с улыбкой и подавленного негодования посмотрит вслед. А нет, конечно, народа смирнее, покорнее и учтивее китайца, исключая кантонских. все как и всякая чернь в больших городах, груба и бурлива. А здесь я не видал насмешливого взгляда, который бы китаец кинул на европейца. На лицах видишь почтительное и робкое внимание. Англичане вот как платят за это. На их же счет обогащаются, отравляют их, да еще и презирают свои жертвы. Наш хозяин Дональд, конечно, плюгавейший из англичан, вероятно, нищий в Англии, иначе как решиться отправиться на чужую почву заводить трактир, без видов на успех. И этот Дональд, — сказывал техменёв так бил одного из китайцев слуг своего трактира, что меня даже жалость взяла, прибавил добрый Петр Александрович. Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать». ни китайцы ли англичан? Своей вежливостью кротостью, да умением торговать тоже. Полюбовавшись на осаду продавцов, мы пошли по берегу урва искать дом французского консула и французский магазин. Утром шел дождь, и ноги вязли в клейкой грязи. Мы кое-как выбрались к мостику. Видели веющий над кучей кровель французский флаг, и все не знали, как попасть к нему. Мы остановились в нерешительности у мостика подле большого каменного европейского дома с настижь отворенными воротами. Я вошел на двор, отворил дверь в дом и очутился в светлом, чистом, прекрасном магазине, похожем на все европейские столичные магазины. «Где это я?» — спросил я вслух. «Во французском магазине «Рэми». Отвечал забравшийся туда прежде нас Гашкевич. Ко мне подошел пожилой, невысокий брюнет и заговорил по-французски. Из этого очерка одного из пяти открытых англичанам портов вы никак не заключите, какую блистательную роль играет теперь и будет играть еще со временем Шанхай. И в настоящее время он в здешних морях Затмил колоссальными цифрами своих торговых оборотов Гонконг, Кантон, Сидней и занял первое место после Калькутты или Калькатты, как ее называют англичане. А все опиум. За него китайцы отдают свой чай, шелк, металлы, лекарственные, красильные вещества, пот, кровь, энергию, ум всю жизнь. Англичане и американцы хладнокровно берут все это, обращают в деньги и также хладнокровно переносят старый, уже заглохнувший упрек за опиум. Они некраснее слушают его и ссылаются одни на других. Английское правительство молчит. Одно, что остается ему делать, потому что многие, стоящие во главе правления лица, сами разводят мак на индийских своих плантациях Сами снаряжают корабли и шлют в Ян-Секиян за 16 миль до Шанхая. В Усуне стоит целый флот так называемых опиумных судов. Там складочное место отравы. Другие суда привозят и сгружают, а эти только сбывают груз. Торг этот запрещен, даже проклят китайским правительством, но что толку в проклятие без силы? В таможню опиума, разумеется, не повезут, но если кто провезет тайком, тому, кроме огромных барышей, ничего не достанется. Мало толку правительству и от здешней таможни. Даром, что таможенные чиновники заседают в том же здании, где заседал прежде Будда, то есть в Кумирне. Китайцы с жадностью кидаются на опиум и быстро сбывают товар внутрь. Китайское правительство имеет право осматривать товар на судах только тогда, когда уверено, что найдет его там. А оно никогда не найдет, потому что подкупленные агенты всегда умеют заблаговременно предупредить хозяина и груз бросают в реку или свезут. Тогда правительство за фальшивое подозрение не разделается с иностранцами и от того осмотра никогда не бывает. английское правительство оправдывается тем что оно не властно запретить сеять в индии мак а присматривать де за неводворением опиума в китай не его дело а обязанность китайского правительства это говорит то же самое правительство которое участвует в святом союзе против торга неграми но чтопон апрасну бросать еще один слабый камень в зло в которой брошена бесполезно тысяча. Не странно ли? Дело так ясно, что и спору не подлежит. Обвиняемая сторона молчит, сознавая преступление, и суд изречен, а приговора исполнить некому. Бесстыдство этого скотолюбивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара. Какой бы он ни был, хоть яд. Другой пример меркантильности англичан еще разительнее. Не будь у кафров ружей и пороха, англичане одною войной навсегда положили бы предел их грабежам и возмущениям. Поэтому и запрещено под смертную казнью привозить им порох. Между тем кафры продолжали действовать огнестрельным оружием. Долго не подозревали, откуда они берут военные припасы. Да однажды на пути от одного из портов взорвало несколько ящиков с порохом, которые везли вместе с прочими товарами к кафрам. С английских же судов они возили это угощение для своих же соотечественников. Это уж из рук вон торговая нация. Страшный сказать нам итог здешней торговли. 35 лет назад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 Выше его лежит несколько многолюдных торговых мануфактурных городов между прочим нанкин и сучиофу шанхай сам по себе ничтожное место по народонаселению в нем всего было до осады до трехсот тысяч жителей это мало для китайского города но он служил торговым предместем этим городам и особенно провинциям где родится лучший шелк и чай две самые важные статьи